Йорк, июль 306 года, 31 год назад. Когда мы въезжаем в Йорк, в воздухе висит кровь. Она сопровождает нас на каждом шагу нашего путешествия на протяжении тысячи миль по всей империи. Кровь в конюшнях в ночь нашего отъезда. Наши длинные ножи испачканы кровью лошадей, которым мы перерезали сухожилия, чтобы не допустить погони. Наши колени, бедра, руки тоже истерты до крови, пятна крови на наших седлах. 37 дней тяжелого конного похода. Лишь когда перед нами замаячили белые утесы Британии, я, наконец, поверил, что мы добрались до цели. Константин вот уже год живет в постоянном напряжении. Ситуация в империи сложная, но сводится к следующему. Он хотел бы кое-кого убрать». В данный момент империю делят два императора. Галерий правит восточной половиной, тогда как отец Константина Констанции Западной. Константин живет при дворе Галерия в Сирме в качестве заложника их сделки. Галерий знает, что нет ничего опаснее, чем наследник империи, который пребывает не у дел, но не может убить Константина, пока Констанция является его западным соправителем. Вместо этого он пытается пристрастить Константина к охоте на диких зверей в глухих лесах, либо отправляет его воевать с варварскими племенами, известными своей свирепостью. Но теперь Констанции при смерти. Это известие пришло в обеденное время 38 дней назад. Приде оно утром, и мы давно уже были бы мертвы. Но галерий горький пьяница, все, что происходит после полудня, может подождать до утра. К тому времени мы были в сотни миль от Сирмия, оставив после себя конюшню с поколеченными лошадьми, и вот теперь мы в Йорке. Крепость высится на горе между двух рек, квадратная башня принципии штаба венчает ее самую высокую точку. На дальнем берегу к склону прилепился город, который разросся вверх и в стороны от пристани и складов, где разгружаются суда. При нашем приближении стража у ворот настораживается» но, услышав имя Константина, почтительно вытягивается по стойке смирно. Это хороший признак. — Мой отец жив? — властно спрашивает он. — Мы не опоздали? — стражник кивает. Константин поднимает голову к солнцу и касается рукой лба благодаря небеса. Наконец мы достигаем принципии, чьи-то руки отрывают от меня Константина и уводят в какую-то комнату. Я остаюсь в коридоре и наблюдаю за происходящим. Стражи тащат к расположенному прямо перед плацем портику тяжелые дубовые лари, чиновники ведут им счет и заносят цифры в новощенные таблички. Похоже, здесь каждый точно знает, чем занимается. Шум двора перекрывает поступь тяжелых шагов. Это из-за угла появляется Константин в окружении генералов и вестовых в полной форме. Пока я стоял, он успел выкроить время, чтобы умыться и надеть позолоченную керасу. Непривычно видеть его таким, как будто вернувшимся из прежней жизни. Последние месяцы мы прожили с ним бок о бок, сначала во дворце, а затем в дороге. Я оказался не готов к тому, что он переменится так быстро. «Как твой отец? Он будет?» — спрашиваю я, когда он приближается ко мне. «Констанций умер два дня назад», — отвечает Константин, не глядя на меня и не замедляя шага, свита окружает его плотным кольцом. Префект притерианцев хранил это в тайне до моего прибытия. Рядом с ним шагает и сам префект. Конский волос на плюмаже шлема столь же крепок, как и его тело. Лицо Константина непроницаемо. Невозможно понять, рат он или зол, что его так долго держали в неведении. С другой стороны, есть ли у него выбор? Они проходят через двойные двери на плац. Я пристраиваюсь им вслед, увидев Константина Легионеры приветствуют его радостным ревом. Он поднимает руку, призывая к тишине, но солдаты и не думают повиноваться, они продолжают шуметь, выкрикивают его имя, топают ногами. Константин стоит, вскинув руки. Невозможно понять, кто над кем властвует. Я не помню точно, что сказал Константин после того, как наконец они угомонились. Наверное, сообщил о том, что его отец скончался полчаса назад. Солдаты издают горестные звуки... Он говорит им, что он, Константин, не имеет положения в империи и что Галерий в должное время назначит Констанцию преемника. Солдатам это не нравится. По строю пробегает недовольный ропот. Неожиданно человеческая масса приходит в движение и устремляется вперед. Стоящие перед Константином телохранители безуспешно пытаются сдержать напор человеческих тел. Десяток легионеров взбираются на помост. Они что-то кричат Константину – Это неслыханная дерзость, но он даже не шелохнулся. Даже тогда, когда его хватают за руки и тащат вниз в толпу, рев множества глоток подобен грому. Префект претерианцев берется за рукоятку меча, но не осмеливается даже пошевелиться. Затем происходит удивительная вещь. Никто не видит Константина, но неким образом настроение толпы стремительно меняется, лица проясняются, гнев испаряется... Злобные выкрики превращаются в триумфальные вопли, голова Константина выныривает из толпы, как будто некая сила возносит его к небесам, шум становится в два раза громче, кто-то в толкотне умудряется набросить ему на плечи ярко-красный плащ, его поднимают на щите, щит раскачивается, пока его передают от человека к человеку, но Константин удерживает равновесие. Его воздетые к небу руки подрагивают, он улыбается, что-то кричит в ответ на ликующие восклицания своих солдат. Не знаю почему, но в эти мгновения он напоминает мне Нептуна, мчащегося по волнам на морской колеснице. Константин выглядит величественно, этокое божество, не подвластное никаким стихиям, но основание под ним зыбкое. Если он упадет, то наверняка утонет.